Глава четырнадцатая, в которой расползается старая эпидемия. Соне казалось, что она одета просто и не марка, как и нужно для таких неприхотливых мест. Но кто же знал, что тут будет настолько замызгана? Слово это частенько употребляла кухарка Варя, когда продукты к черному ходу приносили совсем потрепанные и посыльные. Сонины ботинки так и норовили угодить в очередную лужу или яму, а Митя в сапогах шел, не обращая внимания на грязь, четко и уверенно, как по ровному тротуару. Перед ним бежал светло-серый масти мастипес, помахивая хвостом и изредка взлаивая. Еще в начале, когда они только приехали сюда, в басманный приют для животных на задворках Курска-Нижегородского вокзала, сыщик, окинув взглядом территорию, предложил «Может, подождешь в экипаже или отнести тебя на руках?» вот еще возмутилась соня я не кисейная барышня и теперь немного корила себя за упрямство идти по раскишее земле было очень неудобно но раз уж отказалась посидеть в экипаже терпи попросите вправду отнести ее на руках ну уж нет а митя второй раз уже не предложил а лишь поддерживал под локоть на самых опасных участках Нет, совсем не так Соня представляла себе это место. В голове почему-то возникал милый особнячок, пусть не богатый, но чистенький. И там по комнатам лежали в корзинках добродушные собаки и маленькие котята, с которыми можно поиграть. Матушка держать животных в доме запретила категорически. Пару лет назад отец подарил брату на именины смешного белого щенка с толстыми лапами. Лёлик был счастлив до того момента, пока не взял собаку на руки» после чего немедленно начал чихать и заливаться слезами. «Аллергия!» — вынес вердикт семейный доктор. «Никаких животных в доме!» Спорить с аллергией было невозможно. При всем желании этот аргумент был слишком весомым, так что самым близким на сегодня домашним питомцем для софии оставался кот-карась. Но и тот в редкие ее визиты в полицию вел себя отстраненно и независимо, позволяя лишь недолго себя гладить и неизменно утекая из рук. В приюте Соня надеялась погладить и подержать на коленях милых зверей. Может быть, угостить лошадок, если тут они есть, на овечек посмотреть, на коз. Как в деревне возле усадьбы тети Саши в Абрамцево, там всегда было чисто и приятно. А тут Соня втянула носом в воздух, похлотала и землей, немного навозом и животными, как в зоосаде, но чуть резче, не сказать, чтобы противно, но как-то по-первобытному, что ли. Софья вытащила застрявший ботинок с противным чавканием и повыше подобрала юбки. Искоса и сласковой укоризной посмотрела на Митю. «Нет, с ним можно и в грязь, и в болото, и на край света. Но лучше, конечно, на чистом подметенном тротуаре». Самарин оглядывался по сторонам, без брезгливости, а лишь с интересом и любопытством. «Эй, не подскажешь, где хозяин?» — спросил он пробегающего мимо мужичка в старом зипуне и забрызганных штанах. Тот махнул рукой в сторону, где еще один работник сгребал виллами сена. Метя с Соней подошли поближе и поздоровались. «Ну, здравствуйте!» — обернулся тот, и Соня от удивления несколько раз моргнула. Работник оказался женщиной, в сапогах, холщовых штанах и коротко обрезанной шинели, с которой были спороты знаки отличия. Лицо женщины казалось грубоватым, а прическа была совсем простой, небрежно забранные в пучок темные волосы. Полина Нечаева, лучшая Сонина подруга, считала себя феминисткой и порой вела себя резко и даже бесцеремонно. Но при этом все равно оставалась барышней. это же дама даже не пыталась казаться женственной, и манеры ее и движения не несли никакого изящества. Наверное, она простого сословия «крестьянка», — решила Соня. Правда, с простым происхождением совсем не вязалась осанка. Очень прямая и даже горделивая. Объяснить эту несуразность Софья пока не могла. Митя представился и представил Соню. Женщина с размаха воткнула вилы в слежавшиеся сено и протянула сыщику руку. «Ковтун? Руслана? Хозяйка приюта?» Софья приподняла брови, удивляясь странному имени. «Отец хотел сына», — пояснила женщина. Заметно было, что объяснять ей это приходится уже в сотый раз. И сделано это было без показной утомленности, раздражения или натужной улыбки. Просто как факт. Соня и Руслана за руку здороваться не стала. «А по батюшке как?» — спросил сыщик. «Елисеевна, но лучше на ты и без отчества. Не люблю я этих ритуалов». «Мы насчет Дарьи Васильевны Зубатовой», — сообщил Митя, точнее, по поводу ее завещания. «Понятно». Она по-мужски полезла за пазуху шинели, вытащила оттуда потертый портсигар, достала папиросу, прикурила от спички и выдохнула едкий дым, странно сжимая папиросу в кулаке и прикрывая огонек. Митя окинул ее внимательным взглядом и вдруг спросил, «Были на войне?» Сводный кавалерийский корпус генерала Драгомирова, шестнадцатая дивизия, без запинки, ответила женщина и сощурилась, то ли от дыма, то ли в ожидании реакции. Румынский фронт, 18 пехотная дивизия 4 полевой армии, отчеканил Митя. Соне показалось, что глаза у женщины потеплели, глаза, кстати, были красивые, темно-серые, с пушистыми ресницами, и голос совсем не такой, как можно было ожидать, мягкий и спокойный, а не грубый и прокуренный». «Не люблю болтать без дела». Руслана выкинула папиросу и взялась за ручку деревянной тележки с сеном. «Пойдемте, по пути расскажу». Митя молча взялся за вторую ручку. Женщина подвинулась, и вдвоем они покатили тачку вперед. Соня осталась позади и вдруг почувствовала себя совсем лишней. а «Вот тебе и котята». Возле огороженной левады перед конюшней Руслана подцепила вилами сена и начала накладывать его в ясли. Конь, стоявший неподалеку, двинулся к ним. Был он чалой масти, переступал осторожно и медленно, и Соня поняла, что конь очень пожилой. Морда у него, когда он положил ее на бревна, ограждение было совсем седая. «Буян, старичок мой!» Руслана погладила его, и конь потерся щекой о ладонь, отзываясь на ласку. «Войну со мной прошел. А вон Яшка бежит!» Из ворот конюшни показалась рыжая голова, а потом на леваду выскочил молодой жеребец, задорно встряхивая гривой. Раскакал почти боком, путаясь в ногах и разбрызгивая грязь. Подбежал и немедленно просунул морду в изгородь, раздувая ноздри и отгоняя старшего товарища. «Дурак!» — Руслана шутливо потрепала его за челку. «Сападрому списали. Подавал неплохие надежды, но под седлом вообще ходить не умеет. Думали в цирк отдать, он и там не прижился. Скоморох, а не конь». Яшка так тянул морду и таращил глаза, что, казалось, сейчас застрянет в ограде. Руслана вытащила из кармана несколько морковок и вдруг взглянула на Соню. «Не боишься?» «Нет». Софья обрадовалась, что и для нее нашлось занятие. Забрала морковки и стала угощать коней, следя, чтобы обоим досталось поровну Внезапно возникший на верхушке столба черный кот наблюдал за этим, медленно щуря зеленый глаз. Второго глаза у кота не было. Митя молчал, ожидая, что хозяйка сама заведет разговор. «Я сразу после войны приют открыла начала она. Пенсию за службу дали, выплату по ранению. Хватило на это подворье. Я сюда буянку определила, кур завела, гусей. Потом шкет как-то приблудился да остался. Кивнула она на серого пса, которого легся рядом. Затем кошка явилась на сносях. Этот разбойник бросила взгляд на кота из третьего ее помета. Бесом кличут». Потом цирк передвижной как-то на вокзальной площади выступал. Медведь у них сильно заболел, так эти сволочи чуть чуть на бойню его не отправили. Пришлось забрать. Соня почему-то представилась, как Руслана вырывает поводок из рук дрессировщика и отвешивает ему на площади пару оплеух. «Такая могла бы». Яшка снова требовательно поднул Сонину руку, выпрашивая угощение. «Не отвлекайся, мол». «Сколько их тут всего?» — спросил Митя. Пять лошадей да одна зебра, мишка цирковой еще, лев тоже списанный, семья енотов, бобр, кролики, сова в птичнике подраненная зимой принесли, собак уличных пять вместе со шкетом, а в доме еще восемь, там у меня старички-пенсионеры. Кошек я не считаю уже, они как-то сами образуются. Ну и народ окрестно тащит, чуть где больная или ничейная животина найдется, всех ко мне несут, уже и звериного фельдшера пришлось нанять». «Это, наверное, крайне накладно содержать такое хозяйство», — сказал Митя. «Накладно», — согласилась Руслана. «Три работника плюс фельдшер да помощница по хозяйству. Справляемся». «А деньгами добрые люди помогают?» «Вроде Дарья Васильевна Зубатовой», — небрежно спросил Митя. соня эта показная небрежность была хорошо знакома. Он всегда с таким видом задает важные вопросы, как будто ответ ему совсем не важен, да и сам вопрос не стоит никакого внимания». Она мне нравилась. Руслана вновь потянулась за портсигаром, а в ней была сила воли и стержень, если вы понимаете, о чем я. Митя кивнула, Соня, достав платок, вытерла руки. А вот мои работники ее на дух не переносили, неожиданно закончила женщина, выпустив клуб дыма. Почему же, удивился Митя, и Соня тоже замерла с очередным куском морковки в руке, который тут же, клацнув зубами, стащил Яшка? «На льва хотите посмотреть?» — спросила Руслана. И, не дожидаясь ответа, зашагала к дальним постройкам. Митя с Соней, понимающе переглянулись и двинулись следом. Лев тоже был очень старый. Он лежал в большом вольере и дремал, щурясь на солнце. А рядом суетился щуплый мужичок, накладывая в большой таз общипанных куры кости со ошметками мяса. Отпер дверцу и занес обед внутрь. Соня похолодела, но лев даже не встал. Лишь повернул голову, принюхался и медленно подошел к миске после того, как мужичок покинул вольер. Между прутьями решетки внутрь тут же просочился бес, изящно и грациозно, как это умеют только коты, и тоже сунулся в таз с мясом. Соня в испуге ахнула и услышала «Не сожрет. Савва слишком стар и ленив, чтобы размениваться на котов». И действительно, бес утащил из миски кусок мяса, а лев даже ухом не повел. Удивительно, но ели эти двое совершенно одинаково, как большой кот и его уменьшенная копия. Руслана провела их с Митей по территории и показала другие постройки. С медведем Амуром и семейством енотов, птичник, где копошились куры, а под потолком сидела нахохлившись белая сова. И Соня уже почти позабыла про грязь и первые неприятные впечатления, потому что, в отличие от улицы, в вольерах у животных было чисто и почти не пахло, были вода и еда, и выглядели звери довольными, даже старый облезлый мишка. Руслана рассказывала про каждого, угощала, гладила, но на последний Митин вопрос так и не ответила, а он как будто и в самом деле забыл, что его задал соня это нервировала Она перебирала в голове десятки вариантов ответов, но так и не услышала от хозяйки приюта правильной версии. Это очень злило. Хотя все остальное Соне уже начало нравиться, особенно еноты, которые тщательно постирали принесенные угощения в тазике с водой. Так они дошли до большого дома, и Руслана распахнула входную дверь, приглашая их внутрь. «Слава, у нас гости из полиции!» Слава, к удивлению Сони, тоже оказалась женщиной. Полноватая и румяная, с русой косой, в фартуке с большими карманами, она показалась в проеме и заулыбалась. «Здравствуйте. Меня Гориславой зовут. Можно просто Слава? а Вы проходите, проходите». Потом бросила взгляд на запачканную обувь. «Так, а вот это безобразие лучше снять». Она открыла шкаф в прихожей и выудила оттуда что-то ворсистое и разноцветное. «Вот, надевайте-ка». У Сони в руках оказались мягкие вязаные лапти из толстой пряжи, сиреневая. Мите достались зеленые, вид у Горислава был уютный домашний, а голос мягкий и согревающий. Но даже суровая Руслана подчинилась без вопросов, надев ярко-желтую пару странной обуви, и Митя с Соней последовали ее примеру. Соня тихо хихикнула, потому что Митя в строгом пиджаке и зеленых лаптях выглядел очень забавно. Их усадили за большой стол, налили чаю. Соня тем временем огляделась. Комната была большая и уютная, хоть и заставленная вещами. На подоконниках вперемешку банки и склянки, горшки с цветами, в одном из которых спала кошка. Под потолком висела клетка с канарейкой, а в углу выстроились в ряд разномастные миски и тарелки. На диване в повалку спали еще несколько собак и кошек. У сыщика на коленях немедленно образовался одноглазый бес, а Соня в ногу ткнулось что-то мягкое. Она посмотрела вниз. У ног сидела пятнистая собака неопределенной породы. Пес положил ей на колени голову и совершенно по-человечески вздохнул, косясь глазами на стол. Соня взяла из тарелки печенье и незаметно ему подсунула. «Попрошай-ка!» — укоризненно покачала головой Слава, а потом вдруг достала из левого кармана фартука пищащий кусок черного меха из правого бутылочку с молоком и уселась на табурету возле окна. Котенок жадно припал к соске, обхватив ее худыми лапками. «Завещание Зубатовой», — сказала Руслана, — никому конкретно не обращаясь. «А я говорила, что из-за нее будут хлопоты», — пожала плечами Горислава, устраивая котенка на коленях поудобнее. «Упакуй я душу, Диас всемогущий». Хозяйка неторопливо размешала сахар и отложила ложку на блюдце. Она появилась тут около трех лет назад. Милая старушка. Обошла всех питомцев, расспрашивала, ей было очень интересно. Оставила денег и сообщила, что будет наносить визиты и давать пожертвования регулярно. С тех пор и повелось. Примерно раз в месяц. Странности с ее появлением начались почти сразу. Соня потянула было печенье ко рту и замерла, опустив руку. В ладонь ей тут же ткнулся мокрый нос, а угощение из пальцев очень деликатно забрали. «Я, кстати, до сих пор не считаю их странностями», — продолжила Руслана. «Все было закономерно, но работники старушку за это не взлюбили. Они прозвали ее Холерой». Митя молчал, не перебивая, а Слава едва заметно вздохнула. Когда она приходила, всегда выбирала кого-нибудь из питомцев, одного или двух, и проводила с ним время, долго, говорила, расчесывала, угощала чем-нибудь, а через день или два этот зверь умирал, всегда, без исключений. «Ваши работники считали ее кем-то вроде ангела смерти?» — спросил Митя. «Если бывают такие сморщенные ангелы», — усмехнулась Руслана. «Лично я полагаю, что все это домыслы и суеверия. У нас ведь много больных и старых животных. Каждому рано или поздно приходит свой срок». «Пирату было всего три года в отчаянии», — прошептала Горислава, — «и он был здоров. Доктор сказал, что у него была недиагностированная эпилепсия», — жестко отрезала Руслана. «Никто не виноват, что приступ случился, когда никого рядом не было». Слава прикусила губу и начала массировать котенку вздувшийся живот. Зубатова была щедрой меценаткой и любила животных, — припечатала Руслана. «Это все, что я могу сказать. Ее смерть — это прискорбное событие, и все же я благодарна ей за то, что она сделала для приюта и за ее последний щедрый дар. Мы не можем взять мертвые деньги, — еле слышно прошептала Слава. Можем и возьмем. Мы не в том положении, чтобы отказываться». Руслана старалась говорить мягко, но за этим спокойным тоном чувствовалась неоспоримая убежденность. Безмолвный поединок взглядов длился всего пару секунд. В одном отражалось отчаяние, в другом — решимость. Соня засмущалась и опустила голову, скармливая псу очередное печенье. «Я вас понял», — сухо кивнул Митя. «Благодарю за сведения. Последний вопрос. У вас и ваших сотрудников есть алиби на ночь убийства?» «Мы были дома всю ночь», — ответил Руслана. «Работники могут это подтвердить. Звездочка рожала, это наша кобыла. Все были там». «Я проверю. Спасибо за чай». Митя поднялся, аккуратно переложил на теплое сиденье свернувшегося на коленях кота. Соня тоже вскочила, рассыпав крошки на пол. Собака под столом сыто выдохнула. «Я провожу вас», — встала Руслана. А Горислава осталась сидеть на табурете, задумчиво поглаживая спящего котенка. Волшебным образом обувь за время чаепития оказалась отмыта, и Соня с облегчением надела чистые ботинки. Хочу, чтобы вы знали. Хозяйка понизила голос. Я собираюсь назвать приют именем Дарьи Зубатовой. Что ж, это благое дело, кивнул Митя и пожал Руслане руку на прощание. Они вышли на крыльцо, и Соня с тоской подумала о том, что сейчас придется снова шлепать по грязи. Видимо, горестные размышления отразились у нее на лице, потому что Митя вдруг без вопросов ловко подхватил ее под колени и под спину, поднимая. Соня даже ахнуть не успела, а лишь обняла сыщика за шею я такая упрямая рассмеялся он что иногда с тобой лучше не препираться а просто действовать а, -а меня похитили помогите притворно закричала соня на тихо чтобы не напугать обитателей приюта и уткнулась носом в митину шею там было тепло колючее пахло кофеем мускусом и мылом они хорошие руслана и слава и добрые сказала соня Доброе, согласился Митя. Только одна из них очень зла на старушку Зубатову.